двадцать 23. -я. Полководец. Втекающую в черного хирурга энергию адепты называли по-разному. Энергия воплощения, параэнергия, кровь Вселенной и много как еще. Но встречались с ней в основном во время очистки жемчужин от бесформенности. Алекс же называл эту энергию просто заемной и использовал в двух случаях. Для энергетических операций и для разнообразных техник. Во втором варианте еще требовался вспомогательный элемент. Метки. Вот ими он и занялся, раскидал и перенаправил туда поток от Вселенной. Метки тут же превратились в небольшие двигатели и закрутились, разбрасывая вокруг энергию воплощения. Техника называлась «дискотека». Помнится, в прошлый раз она спасла его от многоножек, в том числе от громил 16 уровня. Правда, тогда он долго накапливал энергию, а сейчас прошло всего несколько мгновений. И пусть поток был гораздо жирнее, но Алексу все равно не хватало резервов для полноценной дискотеки. И вместо впечатляющего крутящегося шара получился жиденький хоровод по краю отряда. Тем не менее, представление удивило и монстров, и адептов. От Чалара даже пришел вежливый запрос, мол, что это за штука и что ему дальше с ней делать? «Держите щиты на максимуме и ждите», — приказал Алекс, не вдаваясь в объяснение. По понятным причинам он не обсуждал никаких техник с офицерами, поскольку и сам не подозревал, что Вселенная начнет помогать настолько в открытую. «Если монстры прорвутся, прыгайте! Все, больше не отвлекай!» Однако агрессивные доселе чудовища вдруг замерли. Так они отреагировали на поток энергии воплощения. Скорее всего, это была даже не реакция отдельных существ, а удивление управляющей ими волны, которая опознала в меток своего давнишнего врага. Вселенную. Алекса заминка устраивала. С каждой секундой плотность хоровода увеличивалась. К сожалению, через несколько секунд монстрам надоело ждать, и они полезли на адептов. Разумеется, жиденький хоровод их не остановил, только ослабил. Чалар не стал дожидаться начала рукопашной схватки, скомандовав перемещение. Отряд мгновенно оказался на новом месте. При перемещении вся накопленная энергия воплощения, находившаяся снаружи черного хирурга, пропала вместе с метками. Точнее, все это хозяйство висело на старом месте, потихоньку растворяясь в окружающей бесформенности и заодно очищая космос. Однако никакой пользы в этом не было. Это в замкнутом пятом слое можно было теоретически выжечь всю бесформенность. Но в космосе-то границ нет, а весь мертвый кластер Алекс точно не зачистят. Сколько бы энергии вселенная ему не дала. Тем временем монстры приблизились, но снова застыли. Очевидно, что ненадолго. «Чалар, дождись, когда они пойдут в атаку, и снова прыгай!» — приказал он. «Но не раньше! Мне нужно время на подготовку!» «Принял!» — коротко отозвался офицер. Алекс изменил тактику. Вместо бесполезного хоровода он начал накапливать дармовую энергию внутри черного хирурга так, чтобы она перемещалась при рывках вместе с отрядом. Вскоре пространство между адептами буквально засияло от вкачанной в нее энергии, особенно если смотреть на отряд энергетическим зрением. При этом она не мешала самим адептам, поскольку обтекала их тела, а не изнутри, как в жемчужинах. Но главное, на территории черного хирурга не осталось ни капли бесформенности, и фон из крайне враждебного превратился в нейтральный. Монстры восприняли изменения крайне негативно. В их движениях появилась настороженность, да и адептов они преследовали уже не так активно. Очевидно, волне требовалось прилагать немалые усилия, чтобы бросить своих подчиненных в атаку. Ради эксперимента несколько особей затянули на территорию черного хирурга. Тут-то и выяснилось, что враги не только слабеют от энергии воплощения, но и теряют свою агрессивность. Впрочем, причина была понятна. Монстры быстро выходили из-под влияния волны и снова превращались в осторожных, благоразумных существ, которые долгое время прятались на краю квазара. Должно быть, территория черного хирурга была для чудовищ чем-то вроде мертвой воды для адептов, в которой они теряли большую часть возможностей и силы уходили уже не на атаку, а на защиту. Алекс велел отпустить захваченных монстров. Те радостно пустились на утек. Правда, как только монстры отлетели на несколько километров, они снова оказались во власти волны, напитались ее агрессивностью, развернулись и помчались обратно. Ха! В голове Алекса зародилась идея он не мог удержать монстров на расстоянии, а тем более убить напрямую с помощью энергии воплощения, но он мог их ослабить. А уничтожением займутся специальные команды. Ну и он сам подключится. Но чтобы все получилось, нужно было подкопить заемные энергии. Однако с этим возникли неожиданные проблемы. Во-первых, едва плотность фона внутри черного хирурга повысилась, поток начал снижаться, словно вселенная решила, что хорошего понемногу. А во-вторых, «Алекс, мы не можем больше прыгать», — предупредила миром. «Это почему? У народа закончились резервы?» «Нет, резервы сейчас даже быстрее восстанавливаются. Но ты накачал столько энергии в отряд, что квантунцы просто не могут нас сдвинуть. Слишком много запасов. Они тянут нас на дно». «Но выбрасывать их тоже глупо. Ладно, сейчас все исправим». Пообещал Алекс и сразу принялся переливать энергию воплощения в работника. Поначалу он опасался, что белая пустота отринет угощение, ведь когда Алекс покинул жемчужину, содержимое работника опустело. Причем он так и не разобрался, что это было. То ли вселенная забрала свой подарок, то ли сила сняла налог. Однако пока поток никуда не исчезал. Очевидно, во время боя с монстрами действовали те же правила, что и во время зачистки жемчужины. Вообще, это открывало интересные перспективы, но об этом он подумает позже. Едва избыток переместился в работника, прыгать стало проще, а поток энергии от вселенной возобновился. Это означало, что Вселенная дает черному хирургу ресурсы не для зачистки космоса, а для защиты. И как только плотность фона достигает критической отметки, останавливается. С одной стороны, такая забота радовала, а с другой — лучше бы энергия постоянно текла. Хотя работник решил проблему. Правда, едва отряд перестал сверкать, монстры обнаглели и удвоили активность. Но до прежней агрессивности дело не дошло. Воспользовавшись паузой между рывками, Алекс объяснил Чалару свой замысел. «Опасно!» — прокомментировал тот. «Мы по-прежнему уступаем монстрам и в количестве, и в качестве». «Согласен, но вечно бегать мы не можем. Более того, не должны. Пора переходить к ответным действиям, иначе нам перекроют поток». «Бездна! Хорошо! У меня самого руки чешутся надрать монстрам задницы!» Азартно воскликнул Чалар и неожиданно спросил. «Как ты это делаешь?» «Ты про что именно?» На всякий случай уточнил Алекс. «А, я про энергию воплощения. Как ты ее вызвал? И как ты ей управляешь?» а слишком долго объяснять. Считай, что вселенная разглядела в нас потенциал и решила подкормить. А меня назначила главным. Только мы не должны ее разочаровать. Энергию нам дали в качестве защиты, но взамен мы должны убивать монстров. А то защиту отберут». «Ха!» — воскликнул Челар. «Тогда у нас действительно нет выхода. Начинаем!» Через несколько рывков отряд «Черный хирург» остановился. Адепты выставили щиты, а Алекс снова выпустил рой меток наружу и включил миксер, но так, чтобы он не задевал отряд. Помнится, с помощью этой техники он когда-то перемолол убежище генералов-многоножек в океане бесформенности. В отличие от дискотеки, метки не летали вокруг отряда, закручивая пространство, а вращались по всей площади в виде небольших раев, но каждый на своем месте. Визуальных эффектов стало меньше, зато бесформенность перемалывалась быстрее. Разумеется, Алекс волновал не фон сам по себе, это была слишком мелкая цель. Его интересовала волна как сила, управляющая монстрами. Он подозревал, что где-то в фоне разлито нечто, делающее монстров агрессивными. Однако миксер должен был все уничтожить. Для пущего эффекта он перезарядил энергию воплощения потоком огня, Работник пустоты это позволял. Тление подошло бы лучше, но вибрации разрушения могли помешать отряду. Огонь же был менее вредным, и для борьбы с волной этого должно было хватить. Иронично, но вообще-то огненная энергия изначально была лечебным навыком. Однако сейчас Алекс не лечил, а выжигал скрытого врага. «Верно говорят, что любое лекарство — это яд. Вопрос только в количестве», — мысленно усмехнулся он. «Имелась еще одна причина использовать огонь. Потом им придется драться в окружении других адептов. А огонь легче объяснить посторонним, чем тление. Мол, вот такая любопытная коллективная техника. А то, что ее делает отряд, состоящий из гравитационников, так это еще один секрет черного хирурга. Хотите узнать? Удавайте заявку на вступление». Охотничий участок 6801. Чалар. Чалар вошел в особое состояние, когда чувствовал каждого бойца, каждого врага, каждый элемент боя, и предугадывал развитие схватки. Отчасти это было сродни умением последователей боевых концепций, когда они видели рисунок боя, и их сложно было загнать в ловушку. Но талант Чалара распространялся исключительно на армию. Подобное состояние в том или ином виде встречалось у каждого хорошего генерала. Это только со стороны казалось, что для управления даже небольшой армии всего-то и надо уметь отдавать приказы и смотреть на подчиненных гордым, уверенным взором. Нет, тут требовался особый талант, поэтому на подобные позиции брали далеко не всех. Таких адептов уважительно называли полководцами, и отдаленно их можно было сравнить с лоцманами. И у тех, и у других подчиненные получали заметное преимущество. Вот только влияние полководца сложнее было доказать. Тут же не было аномалий в виде быстрорастущего тела потенциала, а любой выигранный бой можно было объяснить тысячи причин. Поэтому и отношение было такое. Может, есть, а может и нет. Однако у любого бойца с многовековым боевым стажем на подобные вещи вырабатывался особый нюх. И народ правильно вычислял хороших полководцев. Достаточно было пройти несколько боев. Точнее, выйти из них без сильных потерь. Надо заметить, даже у великих школ было не так много подобных специалистов. Например, «Желтокрылый Феникс» мог похвастаться лишь Рузаром и Лисом. Ну, возможно, еще недавно назначенный на роль генерала Малт относился к этой категории. Иначе зачем Наколос именно его выбрал?» Но способности Малда в качестве полководца только предстояло проверить. А вот возможности Рузара и Лиса видели все. Например, когда они, находясь в полной неизвестности, прыгнули в открывшийся портал, который явно был создан не желтокрылым Фениксом, несмотря на все официальные заверения властей Маяка. В этом Чалар был абсолютно уверен. Более того, сейчас он даже догадывался, кто именно открыл портал и от бомб их лидера, и от тех порталов одинаково несло бездной. Конечно, этот факт сам по себе ничего не значил и мог быть простым совпадением. Мало ли, какими умениями обладают адепты. Но что-то подсказывало Чалару, что Алекс напрямую связан с захватом пятого слоя. Возможно, его роль не ограничивалась открытием проходов. Возможно, были и другие действия. Однако подобное размышление Чалар держал при себе. И вообще, сейчас перед ним стояла другая задача. Нужно было уничтожить могучего соперника, желательно без потерь. К счастью, Чалар имел талант полководца. Большой или маленький, но отряды под его командованием теряли меньше бойцов. Да, это были отряды, а не гигантские армии, но тем не менее. Собственно, Квантум поэтому и направил именно Чалара в мертвый кластер, чтобы сохранить как можно больше чемпионов. Этот талант проявлялся именно в массовых сражениях, а в драках один на один никак не помогал. Достаточно вспомнить поединок с Алексом. В общем, возможности Чалара превышали возможности среднего защитника, и Квантум надеялся, что их мелкая школа получит значительную выгоду от большой гонки. Однако реальность оказалась жестока. Уже на месте выяснилось, что две тысячи чемпионов — слишком незначительная сила по меркам мертвого кластера. Тут и многомиллионные армии легко могли сгинуть. Но сейчас все изменилось. Хотя, казалось бы, пять сотен адептов черного хирурга уступают отряду «Квантум» из двух тысяч бойцов. Все дело заключалось в двух помощниках лидере отряда и загадочном голосе под названием «Миром». Хотя назвать их просто помощниками язык не поворачивался. Так или иначе, они в разы увеличивали эффективность черного хирурга. Правда, каждый по-своему. «Миром» везде успевала, все замечала, подсказывала и вообще взяла на себя кучу забот, позволив Чалару сконцентрироваться на главном. С такой помощницей он мог не то что черным хирургом управлять, но и многомиллионной армией, причем не хуже Лиса или Рузара. Второй помощник действовал иным способом. Он не выполнял распоряжений, кроме как с одного удара перемалывая небольшие группы монстров, зато словно волшебник вынимал из своей волшебной шляпы одно чудо за другим. Вот, например, сейчас посреди космоса, вдали от планет, к отряду вдруг потекла энергия воплощения. Как? Откуда? При этом лидер отнесся к этому как к должному, мол, так и надо. С чему тут удивляться-то? Они же борются с монстрами, так почему бы Вселенной не поспособствовать? Челар не стал вдаваться в долгую дискуссию и указывать, что другим Вселенная почему-то не помогает, а поступил как остальные, принял помощь как должное. Удивительнее всего было то, что Алекс мог распоряжаться этой энергией. О таком Чалар не слышал. Точнее, он слышал, что некоторые школы при определенных обстоятельствах создавали коллективные техники и могли направить энергию воплощения в нужное место для очистки. Но это все. Лидер же распоряжался потоком чуть ли не как своей собственностью, чем полностью нарушал главный принцип мира адептов, что разумный может использовать лишь собственную энергию для генерации навыков. «Да». Алекс не бил резчиками и жерновами, зато он лихо закручивал энергию воплощения вокруг отряда. А потом так вообще зарядил ее огнем, что вызывало еще больше удивления. Хорошо еще, что рядовые члены отряда не совсем понимали, что именно происходит. Но потом они обязательно поинтересуются, как так вышло, что вокруг черного хирурга появилась защита, и почему ее раньше не включили. «Надо будет придумать хорошее объяснение», — отметил про себя Чалар. Но это потом. Сейчас черный хирург должен победить монстров. Причем всех. Хотя в любой другой ситуации Чалар использовал бы халявную энергию для бегства. Но сейчас его охватил азарт, и он приказал. «Бьем копьями и когтями! Подтягиваем чудовищ в зачищенную область и бьем! Там они слабее! Миром попроси Алекса усилить поток прямо перед нами!» «Зачем беспокоить босса?» Как всегда, мгновенно отреагировала миром. «Я сама все могу сделать». «Как?» — изумился Челар. «И это тоже?» «Разумеется. Только босс может вызвать поток, но я прекрасно управляю его метками, поэтому не могу отвлекать его по таким мелочам. Просто говори, что надо, и я все сделаю». «А, хорошо». Чалар уже привык к невидимой помощнице и смирился с некоторыми ее возможностями, но вот такое сомнительное использование навыков двумя разными личностями было для него в новинку. В голову снова полезли мысли, что это лидер отряда с ним разговаривает, просто другим голосом. «А что, две личности в одном теле — не такая уж невиданная редкость». Один знакомый утверждал, что в его родном мире голоса в голове – это признак психического здоровья, а одна личность – отклонение и жуткая трагедия. При этом он говорил тремя голосами, что добавляло убедительности. Однако миром обладала слишком специфическими возможностями, которыми разумные обладать не могут и не должны. Например, она слишком хорошо справлялась с миллионом задач сразу, а еще с расчетами. Впору было подумать, что где-то рядом действительно прячется думающая машина, как бы странно это ни казалось. Чалар встряхнул головой, выгоняя лишние мысли, и снова вошел в состояние полководца. Перед черным хирургом уже образовалась обширная область, полностью зачищенная от бесформенности. По команде Чалара туда начали втягивать врагов. Отряд перешел от чистой обороны к атаке. «Наконец-то!» Захваченных чудовищ сжимали поплотнее, после чего сотни бойцов били навыками по толпе. Иногда, когда миром видела возможность, особые подразделения концентрировали удары на отдельных целях. Как правило, этого хватало, чтобы монстр погибал или переходил в состояние коматоза. Таких сразу подтягивали поближе и вынимали врата, а добычи миром никогда не забывала. И вообще, благодаря ее указаниям эффективность здорово выросла. Там, где нужно было едва ударить, адепты дозировали силу и энергию. А когда требовалось выложиться на полную, адепты выкладывались на полную. При этом миром явно запоминало и состояние каждого монстра, и скорость его восстановления, и много чего еще. Причем данные обновлялись по ходу боя. В результате черный хирург превратился в одну огромную машину. Даже не машину, а в завод по переработке чудовищ. Еще Чалар заметил, что Миром испытывает особую любовь к высокоуровневым монстрам. На них обрушивалась серия ударов, ранящие, но не уничтожающая врата, после чего подранка подтягивали и на него набрасывались добытчики во главе с тираном. «Жуткие ребята!» Ими Миром руководил отдельно, подсказывая, какие врата вынимать первыми и с какой стороны начинать разделку. Разумеется, периодически к веселью присоединялся Алекс и бил своими жерновами или резчиками. При этом его совершенно не заботила добыча. Он бил так, чтобы уничтожить монстра наверняка. Это лишний раз доказывало, что лидер и бестелесный голос — абсолютно разные личности. Через несколько минут ситуация полностью изменилась. С приближением к отряду монстры полностью лишались агрессивности и резко становились скромняшками а некоторые так и вообще мялись в сторонке и пытались скрыться. Правда, скрыться не получалось. Даже тяжело раненые монстры, чуть отлетев, заражались агрессивностью и возвращались. Но заражались не до конца. Возле отряда они приходили в себя и снова замирали в нерешительности. Естественно, такое болтание туда-сюда лишь помогало отряду добывать больше врат. Фактически волна работала как загонщик, не позволяя монстрам сбежать. Чем миром с удовольствием пользовалась, у армии монстров не было шансов. Сначала погибли слабые, потом пришла очередь сильных. У адептов же все было прекрасно. Во-первых, их не брало отравления, бич подобных сражений. А во-вторых, энергетические атаки почти не задевали бойцов, так как паутина жал, работала каркасом, но в рамках всего отряда. Фактически, она стала одним большим защитным навыком, который не требовал энергии. Точнее, энергии тратилось очень много, но она принадлежала не адептам, а Вселенной. Собственно, в «Жемчужине» адепты также использовали энергию воплощения для защиты и укрытия, но там она была рыхлым фоном, а энергетические атаки легко прошивали ее насквозь. Мегакаркас же успешно гасил все атаки чудовищ, едва они касались его границы. Сражаться в таких условиях было легко и приятно. Один немаловажный плюс. Фон изменился настолько, что у адептов не было проблем с доступом к силе, и даже у команды Тирана резервы начали постепенно восстанавливаться, хотя через двое врат энергия текла медленно. Однако, если ей ничто не мешает, то ее хватало на разумный бой. Тем более, миром следила не только за состоянием монстров, но и за состоянием адептов, отводя раненых и ослабленных подальше. Впрочем, таких было немного. В общем, тут и без всяких способностей полководца было ясно, что черный хирург победит. Разве что из темноты космоса вынырнут новые армии чудовищ. Однако все указывало на то, что все окружающие монстры уже стеклись на участок 6801. Периодически появлялись новые, но слишком малыми группами. Под конец, когда монстров осталось всего несколько сотен, и до них дошло, что выхода нет и не будет, они бросились на своих обидчиков. Однако чудовища были ранены и потратили слишком много энергии, которая у них возле отряда быстро не восстанавливалась, зато требовалась в больших количествах и для защиты, и для атаки на ненавистных адептов. Тем не менее, измученные адептами и волной монстры пошли в атаку. Чалар не стал рисковать. «Да, можно было, но зачем? Только броню попортят». Вместо этого черный хирург прихватил несколько самых жирных особей и прыгнул в сторону. Пока остальные враги добирались до отряда, коллективными усилиями адепты разделались с выбранными целями. Все-таки коллективные техники, когда они применяются против одной цели, творят чудеса. Особенно, когда цель с трудом держится. И не важно, что техники применяли не самые сильные бойцы мира адептов хотя своей силы Чалар не стеснялся. Посмотрел бы он, как здесь выкрутились бы какие-нибудь желтокрылые фениксы или поклонники боевых концепций. Может быть, индивидуально они превосходили гравитационников, но их тактика была не такой гибкой. А когда ты сражаешься с превосходящим противником, лучше оставаться маневренным, чем уметь сильно бить. И тут гравитационники превосходили многих. Разве что пространственники справились бы лучше, но и у них имелись свои недостатки. Например, отсутствие сильных боевых ударов. В этом смысле «Алекс» был исключением. Но он вообще был исключением в очень многих смыслах. Кстати, команда «Ватерлона» показала себя просто отлично, хотя они и не участвовали в бою напрямую, но их помощь была неоценима. «Надо будет отметить их при разделе добычи!» Решил Чалар, но тут же весело рассмеялся. Похоже, бой его слишком увлек, и он забыл, что он не лидер, а всего лишь один из офицеров. Тут было кому распределять добычу. Хотя свое мнение он обязательно выскажет. Наконец, от огромной армии монстров остались жалкие ошметки, а вскоре и с ними было покончено. Никто не сбежал. Удивительный результат для охоты в открытом космосе. За это надо было благодарить волну. «Все, мы победили!» — устало произнес Чалар. «Теперь можно и отдохнуть!» «Как отдохнуть?» — возмутилась Миром. «Мы еще не всю добычу собрали. А знаешь, сколько нынче оружия и броня стоит?» «Не знаю». «А я знаю. Так что сначала собираем добычу, потом отдыхаем». «Ммм, ладно». Чалар вдруг осознал, что Миром может не только помогать, но и требовать. Впрочем, за ее помощь в бою он был готов расцеловать ее, если, конечно, бестересный голос и лидер — разные персоны.